Глава 46, Похоже, он не сомневался, что любая девушка, жаждущая романтики, от серенады под окном непременно должна пасть к его ногам. Сразу видно, насколько неопытен он был в вопросах ухаживания. Полагаю, до этого ему вообще не приходилось ничего делать ради женщины. Демоницы и так штабелями перед ним укладывались по щелчку пальцев. Зрям, конечно, решил именно с серенада зайти. Опытный кавалер знает, что к даме сердца, как к голодному дракону, надо сразу с едой переходить. И лучше побольше захватить для закрепления результата. Но самое интересное. Справа ко всей этой банде певцов приближался только что вернувшийся после погони Варзар с остатком своры адских псов, неохотно тащившихся позади него. Их товарищи, которые вернулись раньше, видимо, просто свинтили незаметно на полпути. Рассудив, что нет никакой надобности, целой толпой преследовать какой-то жалкий рой насекомых. Или же Варзар, когда эмоции чуть осели, вдруг сообразил, что замок остался без охраны и отправил часть своры назад. Издалека заметив Люцифера и чертей, Варзар прибавил шаг. Было видно, что его буквально распирает от возмущения. При его приближении Люцифер чуть поморщился и дал чертям знак замолчать. Я тоже затаила дыхание в ожидании развязки. «Я разделался с той шпионкой, которую ты мне подослал вместо моей верной дузы, чтобы заставить меня отказаться от невесты!» Срывающимся от злости голосом произнес Варзар. Люцифер недоуменно нахмурился, а я вздрогнула. «Мой снаряд настиг ее над лавовым озером. Жуки разлетелись, а вот их королеву я точно зацепил». Она полыхала, а потом свалилась в лаву. О ней можно забыть. Полыхала? Но моя королева Роя изначально была полыхающей изнутри. Есть шанс, что он вовсе ее не задел, просто решил, что она загорелась. Особенно если увидел все издалека. А раз она внутри состоит из пламени, то, возможно, и в лавовом озере выживет. Или нет? Вдруг он и в самом деле задел ее снарядом, и от моей верной дузы ничего не осталось. Сердце сжалось от этой мысли. «Что за чушь ты мелешь?» — нахмурился Люцифер. «Чушь! Что ж, можешь притворяться до последнего. Я все равно не дам тебе забрать наследницу». «И что ты сделаешь?» — насмешливо уточнил Люцифер. Он коротко свистнул, и все псы, которые без особого энтузиазма тащились за Варзаром, а также те, что отдыхали возле рва, тут же рванули к владыке ада и заняли место в его свете позади чертей. Варзар остался торчать один, однако, судя по лицу, сдаваться он был не намерен. Почему он внезапно осмелел? Он ведь раньше старался не возражать Люциферу, Видимо, он понял, что теперь уже нет смысла подлизываться, поскольку из союзников они стали соперниками. Но все равно меня удивляло, что он ведет себя так дерзко. Неужели ему есть что противопоставить хозяину ада? Впрочем, в следующую минуту я получила ответ. — Ты на моей земле! — взревел Варзар. Это владение моего рода, который по силе и влиянию когда-то не уступал твоему. Здесь все пропитано магией рода. Он воздел руки вверх. Его лицо стало крайне напряженным, будто он пытался сдвинуть что-то невероятно тяжелое. Лава в оранжевых трещинах внезапно забурлила, а потом полезла наружу, на глазах оживая и обретая форму. У них появились головы, а также некое подобие рук и ног. Сформировавшись, монстры шагали к Варзару и послушно замирали прямо за его спиной. «Ого! Кажется, назревает битва!» «А ты полон сюрпризов!» — присвистнул Люцифер. «Похоже, следовало взять с собой всю мою свиту». «Это была твоя ошибка!» — ухмыльнулся Варзар. «Думаешь, это все? Ну нет. Девочки мои, идите к папочке!» Из замка начали выползать паучихи-мозгоеды. Казалось, они стали больше размерами. Их кожа истекала липким серым туманом. Я вдруг поняла, что именно так они обычно и охотятся. Напускают туман, заставляя жертву потеряться в пространстве, а потом набрасываются на нее. Или заманивают в ловушку из паутины, а потом съедают мозги. Черти покосились на паучих с опаской. Видимо, у них были причины опасаться мозгоедов. Паучих, кстати, оказалось гораздо больше, чем я думала, а точнее около 30. Это какого же размера подвалы у этого замка? Где-то позади паучих мялись стыглы. Они явно не хотели вступать в битву, но проигнорировать призыв хозяина не могли. Неожиданно раздался странный шум, больше всего похожий на жужжание. Из-за ближайшего холма начало подниматься нечто. Нечто огромное и пугающее. Сначала оно было бесформенным, похожим на черное облако. Но потом это облако сформировалось в фигуру великанши. Появилась голова, руки, ноги. Жужжащее облако постепенно приобретало очень знакомое очертание и превращалось в... «Дуза!» — не веря себе, пролепетала я. «Так она и в самом деле выжила!» «Но...» «Дуза?» — поражённо произнес вместе со мной Варзар. «Но это невозможно!» «Как ты выжила? Как собрала Рой такой величины? Ни одна королева на такое не способна!» В этот момент я в полной мере осознала, что произошло. Да, для обычной королевы Роя, надо думать, были ограничения. Она могла удерживать и подчинять лишь определенное количество жуков. Но для королевы Фей, с ее невероятным уровнем владения магией разума, не было границ. И она, судя по всему, оказавшись на воле, тоже осознала это. А после выплеснула всю свою силу, привлекая все раи, до которых могла дотянуться.